В прозрачной оранжевой дымке тонуло на склонах ближних хребтов тайга, тронутая охрой и киноварью, синькой и тушью. Серебряными щитами блестели в тайге озера, красными копьями торчали утесы, опаленные солнцем. Трижды крикнули Роман и фрол и Федот, прежде чем оторваться от зрелища, невыразимой радостью щемившего душу. Много горького пережили они за последние месяцы, но еще не утратили горячей веры в жизнь. В полном слиянии с землей и небом, с каждым камнем и деревом, почувствовал Роман снова себя, едва увидел необъятный сияющий мир. И снова, как в детстве, опахнуло его ветром счастливых предчувствий, сделало надолго сильным и деятельным. Быстро поправив на коне седло и подтянув подпруги, он двинулся следом за спутниками, начавшими спускаться с хребта. Спуск был опасным и утомительным, лошадей опять пришлось вести в поводу.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 Когда Роман и Федот подошли к нему он взял руку под козырек, отрекомендовался. Бродищев, староста лесной коммуны, Улыбин, Муратов, невольно подтянувшись, здоровались с ними и называли себя Роман и Федот. «Откуда товарищи прибыли?» «Были с Лозона при Байкальском фронте», — ответил Роман. «Оттуда отступили с ним до Урульги. С Урульги пошли с эскадроном аргунцев в свои места, но по дороге из-за собственной глупости попали в плен к Семеновцам».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 Скоро в коммуну приехал борзинский рабочий, коммунист Семенихин, хорошо знавший устройство пулеметов и гранат. бородищев ему сказал, «Вот, Иван, даю тебе полтора месяца сроку. Обучи каждого из нас владеть пулеметом и гранаты как владеешь сам». И всякие свободные от работ и политзанятий час коммунары учились владеть оружием. В знойный день на исходе августа Сергей Ильич обтягивал шинами скат колеса кузнеца Сафрона.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 Посыпал, хмуро оскалился гвардеец и, спеша проехать, хлестнул на гайкой по угловатому крупу коня. Тогда Сергей Ильич обратился к Митике, который попридержал своего рыжего строевика. — Алексей, мы с вами, Катит? Что-то не вижу я его. Митика взрогнул, переменился в лице, но отвечать не спешил. — Чего молчишь, вояка? Язык отнялся? Митика уставился глазами в землю и с трудом произнес. — Алё, худель Сергей убили. — Да что ты? как же это не своим голосом закричал сергей ильич митько нагнулся и воровато косясь на подъезжающих казаков зашептал скороговоркой свои убили побежали алексей с печкой кустовым к с семенову печку бежал а алексейя сенька забережный наповал срезал сергей ильич схватился за голову и как стоял так и сел на обочину дороги словно собираясь чихнуть митьчка пошмыгал носом вздохнул и поехал прочь В тот день Дашутка и Мелодора с двумя наемными поденщицами казали в завозни шерстяной потник. На широкий брезент от палатки ровным слоем разослали они промытую в щелоке сыроватую черную шерсть, тщательно выровняли шерстяной квадрат, выложили посередине его из белой шерсти круг, и в каждом углу такие же звезды. Но этого показалось мало, богатой на выдумку Дашутки. Белый круг она превратила в лунообразное человеческое лицо. Изобразив на нем клочками рыжей тонкие брови, косо прорезанные глаза и широкие, загнутыми кверху концами рот. Потом завернули в брезент и, часто смачивая водой из голика, стали катать прямо на полу. С каждой минутой потник становился плотнее и крепче. Когда потник был готов, его понесли на речку. Там топтали босыми ногами и полоскали в мельничном русле. Обратные два принесли его вчетвером на длинной палке и когда повесили на дворе сушиться, сбежали соседские бабы и долго хвалили искусную работу дошутки и мелодоры. После обеда радостно возбужденная дошутка снимала с гряд огурцы. Наложив два ведра крупных, тронутых золотистым загаром огурцов, шла она из огорода. На встречу ей вышла из-под крытой камышом поведь и мелодора, пригнавшая свыга на телят. Она бросила из рук хворостину, взяла из ведра дошутки огурец и пошла с ней рядом. Весело переговариваясь, вошли они через калитку в ограду, и тут увидели входившего в уличные ворота Сергея Ильича. Мелодора спрятала за спину огурец, шепнула до шутки. — Ну, что-то батюшка свекр туча тучей глядит. — Из той ноги встал, должно быть, — рассмеялась до шутка. Сергей Ильич подождал, когда не приблизится, и заплакал. Да весь слезами выкрикнул. — Алексей-то! алёшеньку Алешеньку-то нашего убили! — А!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 Но в то же время, терзаясь от стыда, сознавала, что в глубине души вести о его смерти вызвало чувство облегчения. Всячески упрекала и поносила она себя за это, пробовала думать о Алешке только хорошее, но ничего не могла поделать со смутным и все нарастающим ощущением, что его смерть принесла ей свободу, открыла возможность новой, лучшей жизни. Перед рассветом с юга пришла гроза. Заполыхали беспрерывно молнии заливая синим цветом спальню, выхватывая тьмы за окном железную крышу амбара, кусты рябины в саду. Шум начинавшегося ливня убаюкал ее, на короткий срок заставил забыться в горячечном сне. И тогда приснился ей алёшка Он шел к ней, залитой кровью голубой рубашки, в которой ездил венчаться. Зубы его были оскалены, как у мертвеца. Он шел и размахивал, похожий на серп шашкой.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 Не говоря ни слова, Сергей Ильич размахнулся и ударил до шутку прямо в лицо. Она отлетела в угол, ударила затылком о стену и замертво растянулась на полу. Пока отваживались с ней бабы, Сергей Ильич, кликнув по дороге Архипа Кустова и Платонова локитина уже подходили к избе семёна Забережного. Алена увидела их, когда они вошли в ограду, поломав ворота. Она успела закрыть назасов сенную дверь. Сергей Ильич толкнулся в дверь, но, видя, что она заложена, бросился к окну, вышиб его ударом приклады и полез в избу. Алена подбежала к окну, замахиваясь топором, и стошно закричала. Увидав над своей головой занесенный топор, Сергей Ильич кубарем свалился с подоконника на завалинку. В ту же минуту Никифор вышиб второе окно, в два прыжка очутился в избе и бросился на Алену. Вырвав топор, схватил ее за косы и поволок в сени. Платон кинулся к нему на помощь. Алена, обезумев от боли и ужаса, вцепилась руками в дурную колоду, ногами уперлась в порог. С трудом оторвали они от колоды, под руки вытащили на крыльцо и сбросили вниз по ступенькам под ноги Сергея Ильича и Архипу, которые с матерщины стали пинать и топтать ее. Услыхав Аленин крик, стали сбегаться в ограду казаки и бабы. Одним из первых прибежал Северьян Улыбин. — Что ж ты это делаешь? — Постыдился бы беззащитную бабу терзать, — закричала на Сергея Ильича.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 Решительный вид его заставил сергей Ильича опустить берданку и невольно попятиться. Но вдруг в новом приливе бешенства Сергей Ильич пошел на Каргина. — Ты что же, Елисей, горе моего не понимаешь? За каким то чертом явился сюда? — Горе я понимаю, а вот глупости потакать не буду. Не дело ты затеял. Алена за Сеньку не отвечется, громко, чтобы слышали все, добавил он. И ты ее лучше не трогай. алёшку этим не вернешь, а всем нам беды наделаешь. Еще неизвестно, что завтра будет.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 Она завтра, разбудив чуть свет, заставила прибираться по дому, а сама уехала с отцом косить гречиху. шутка истопила печь, поставила варить обед, наносила воды, потом пошла в огород рвать коноплю, и весь неяркий осенний день не покидал ее ощущение заново переживаемой молодости. От этого спорилась в руках работа, и все казалось, что откуда-то из-за конопляников окликнет ее роман, веселый и нарядный.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 Три с половиной месяца прожил Роман в лесной коммуне. Скучать было некогда. Всем коммунарам хватало работы. Осенью рубили они лес, строили землянки, косили на редких полянах сена. Роман учил Федота и учился сам по книгам, которыми снабжал его бородищев. Когда покончили с устройством землянок, принялись сушить и солить грибы, собирать ягоды, стали ходить на охоту. Оружия и боеприпасов было у них мало, поэтому на охоту посылали только хороших стрелков. Роман стрелял метко, и ему чаще других давали одну из имеющихся в коммуне винтовок. Почти каждый день уходил он в окрестную тайгу и пропадал там с утра до вечера. За это время он убил четырех коз и одну рысь. По первому осеннему снегу приехал в лесную коммуну представитель подпольного областного комитета РКПБ, бывший политкоторжанин Григорий Рогов, известный Роману Улыбину под именем дядя Гриши. Теперь у него была окладистая, чуть тронутая сединой борода, загорелое и посвежевшее лицо. Постоянные опасности и тревоги сделали его каким-то внутренне собранным, живущим с полным напряжением воли и памяти. У него окреплая изменилась походка, он меньше сутулился и стал более сдержанным в проявлениях своих чувств, ко всему приглядывался внимательным, изучающим взглядом.